Но не всегда он приходил в сопутствие новаторов. Часто его сопровождал поэт, с честью выходивший из испытания, каким обыкновенно являлось соседство Маяковского. Из множества людей, которых я видел рядом с ним, Большаков был единственным, кого я совмещал с ним без всякой натяжки. Обоих можно было слушать в любой последовательности, не носилая слуха как впоследствии его еще более крепкое единение с другом на всю жизнь, Лилий Юрьевный Брик, эту дружбу легко было понять. Она была естественна. В обществе Большакова за Маяковского не болело сердце. Он был в соответствии с собой и не ронял себя. Обычно же его симпатии вызывали недоумение Поэт, захватывающий крупным самосознанием, дальше всех зашедший в обнажение лирической стихии и со средневековой смелостью сблизивший ее с темою, в безмерной росписи которой поэзия заговорила языком почти сектанских отождествлений, он также широко и крупно подхватил другую традицию, более местную. Он видел под собою город, постепенно к нему поднявшийся с дна медного всадника, преступлений и наказания и Петербурга. Город в дымке, которую с ненужной расплывчатостью звали проблемою русской интеллигенции. По существу же город в дымке вечных гаданий о будущем. Русский, необеспеченный город 19 -го и 20 столетия. Он обнимал такие виды, и наряду с этими огромными созерцаниями почти как долгу верен был всем карликовым затеям своей случайной, наспех набранной и всегда до неприличия посредственной клики. Человек почти животной тяги к правде, он окружал себя мелкими привередниками, людьми фиктивных репутаций и ложных, неоправданных притязаний, Или, чтобы назвать главное, он до конца все что-то находил в ветеранах движения им самим давно и навсегда упраздненного. Вероятно, это были следствия рокового одиночества, раз установленного и затем добровольно усугубленного с тем педантизмом, с которым воля идет иногда в направлении осознанной неизбежности.